Глава седьмая Адвокат Кульков подъехал к зданию РУВД почти одновременно с ними. Даша подходила ко входу, когда Леонид Сергеевич догнал ее, взял под руку и объяснил Карнаухову, что это он разговаривал с ним по телефону. Следователь возражать не стал. В фойе здания, возле стеклянной перегородки дежурной комнаты, стояли несколько полицейских. Один из них остановил Карнаухова. «Нормально добрались?» а то уже по всем новостям трубят, и возле городского управления толпа этих папарацци с маммарадцами. Еле на ногах стоят после праздника, а всё туда же. Э — Мы -э -э", все по-тихому, — ответил вполголоса майор. — И про Машканова уже звон пошел. Где он, кстати? — Доставлен, — отмахнулся Корнаухов и поспешил догнать Дашу, которая, беседуя с адвокатом, ушла вперед. Как оказалось, Хворостенин по дороге из машины позвонил дежурному по городу, а потом и начальнику РВД, которого дежурный уже успел предупредить. Еще Дмитрий, как и собирался, связался с отделом собственной безопасности. Теперь и начальник РВД, и представитель собственной полицейской безопасности дожидались старшего лейтенанта Машканова. А Машканов пытался договориться с Хворостенином, упирался, не желая заходить в здание, и умолял Дмитрия. Я все признаю, был неправ, прошу простить меня. «Можете наказать. Что хотите, все сделаю. Только пушку верните. Ну, пожалуйста! У меня жена не очень здорова. Дочка в школу ходит и на художественную гимнастику записана. Да заходи ты внутрь!» — нетерпеливо подталкивал его Дмитрий. «Не расстреляют тебя, я думаю. Объявят выговор. Отберут одну звездочку. Хороший будет урок на будущее. А потом поймаешь какого-нибудь маньяка и вернут сразу две». Дверь открылась, им навстречу вышли двое полицейских, и один, увидев опера, спросил «Ты что там натворил, Гриша?» Но тот не ответил и, насупившись, стремительно проскочил мимо товарищей в вестибюль. Тем временем адвокат потребовал, чтобы до того, как Даша начну задавать вопросы, она имела возможность пообщаться с ним наедине. Недовольный Корнаухов оставил их в кабинете, и когда Даша вкратце рассказала своему защитнику про вчерашний визит копатька и про то что после ее ухода директор был найден мертвым а она единственный подозреваемый леонид сергеевич предупредил что в первую очередь надо найти человека который привез ее домой но это же вы недоуменно ответила даша он покачал головой и терпеливо объяснил если вы дадите показания что вас случайно подобрал на трассе адвокат кульков которого вы не знали прежде то это, к сожалению, будет выглядеть неправдоподобно. Решат, что у нас явный сговор. Не может быть, чтобы единственным свидетелем защиты был сам адвокат. И меня просто не допустят до дела. Я вам верю и очень хочу помочь, и мы должны что-то придумать. Нужен человек, который приезжал по той же трассе, и чтобы он сам подтвердил, что подвез вас. Но как? удивилась девушка. И где я найду такого человека? Ему же придется солгать. Хорошо. Это я беру на себя. Попробую уговорить кого-нибудь. А теперь расскажите подробно, что произошло между вами и этим... Как его? Копать-ка. Владислав Петрович. Вздохнула Даша и начала рассказывать. Он генеральный директор фирмы, где я работаю. Вызвал меня к себе под предлогом, что срочно требуется подготовленный мной отчет. Сказал, что если посмотрит все документы до Нового года, то я получу повышение. Я приехала... А он на отчет почти не взглянул, пригласил меня за стол, предлагал выпить. Я отказывалась, а он был уже пьян. И еще добавил. Начал приставать, требовал, чтобы я осталась у него до утра. Но потом он отпустил вас. Не отпустил. Я сама вырвалась. Он даже порвал на мне рубашку. «Порвал рубашку?» — переспросил Кульков. «И все? И вы сразу убежали?» «Нет, с трудом. Если честно, я ударила его подсвечником. Он упал». И больше не поднимался? — Нет, что вы. Он тут же вскочил. Начал угрожать, сказал, что увольняет меня. — И тогда вы ударили его еще? Нет. — Зачем? — Я просто хотела поскорее оттуда убраться. И, конечно, не била его больше. И вообще я же не сильно ударила. Даже крови не было. — А куда вы его ударили? — По голове, по лицу? — Не помню. — Может быть, по голове или в лоб? — Верхнюю часть лобной области, — уточнил Леонид Сергеевич. — Не знаю. Я не уверена. Но крови и садин точно не было. Когда я уходила, Копатька был жив. — Прекрасно, — предложил адвокат. — Я должен быть уверен, что его убили не вы, не я. Честное слово, я бы никогда никому не причинила зла. Неужели вы мне не верите? У Даши в глазах блеснули слезы от отчаяния. — Верю, — после паузы ответил мужчина. — И возьмусь за вашу защиту. Теперь вернемся ко времени, когда вы покинули дом. «Около половины пятого. Я уже говорила полиции. Насколько я помню, на трассе мы встретились в половине седьмого. Где вы были эти два часа?» «Заблудилась в лесу», — ответила Даша. «Быстро стемнело, а дорогу я не знала. Шла наугад». «Два часа бродили по лесу?» — покачал головой адвокат. «Боюсь, что следствие не примет этот довод. Но это не главное. Все может получиться, если мы найдем свидетеля» который покажет, что подобрал вас на дороге не позднее 17 часов вечера. Во сколько точно произошло убийство? — Не знаю. Мне не сказали. — А этот доклад или отчет, который нужен был Копатько, вы забрали с собой? — Нет. Оставила там, в доме, в столовой, где мы сидели с Владиславом Петровичем. Он положил папку с документами на стул. — А папка была подписана? — Да, я всегда ставлю свою фамилию на отчетах, которые делаю. — Теперь понятно как на вас вышла полиция. Вероятно, сопоставили показания охранников коттеджного поселка и документы рядом с трупом. Кстати, при вас копатька ни с кем больше не договаривался о встрече. Даша задумалась и вспомнила. Да, ему звонили, и, кажется, он приглашал кого-то в гости. Друзья к нему собирались приехать встречать Новый год. Так ведь и приехали. Следователь сказал, что они обнаружили тело. Хорошо. Надо будет проверить алиби этих людей. Разговаривая по телефону, он никаких имен не называл? — Кажется, нет. — Хотя кто ему звонил, легко проверить. — А сколько лет было вашему генеральному директору? — И Копатько, знакомая фамилия. Он не родственник советника вице-губернатора? — Да, это его сын. — Ему двадцать шесть, — ответила Даша и грустно добавила. — Было. Адвокат задумчиво смотрел в книжечку, куда заносил какие-то пометки по ходу разговора. «Странно, что обеспеченный молодой человек уединяется в новогодний вечер в пустом загородном доме. Я думал, такие, как он, золотая молодежь, предпочитают клубы и рестораны для празднования. Или копать Владислав Петрович был природе своей замкнутым и угрюмым?» «Нет, наоборот даже». Лили, моя подруга и секретарша профсервиса, говорила, что он любит клубы. «Вы думаете, это важно и как-то, может быть, связано с убийством?» «Мы должны учесть все и как следует продумать линию защиты». «Защиты?» — испуганно спросила Даша. «Но ведь я сюда пришла в качестве свидетеля, а не обвиняемой». «Думаю, что все таки вам обвинение предъявят. Не зря же они вас сюда доставили». Убийство сына важного чиновника, да еще в праздник. Я когда спешил сюда, включил радио в машине. По всем новостям говорят об убийстве генерального директора, самой успешной управляющей компании города, скромного молодого человека и большого профессионала. Даже в московских новостях сообщили. Я думаю, полиции поскорее нужен кто-то, кого можно в этом убийстве обвинить. А вы, Даша, пока подходите лучше всех. Это ужасно. И что теперь делать? Очень-очень нужен свидетель, то есть водитель. Вдруг дверь открылась без звука, и решительно вошел Хворостенин. Я же просил дать нам полчаса, раздраженно произнес Кульков. Это мой друг, обрадовалось его появлению Даша. Пока там все отвлеклись на скандал с опером, я прорвался к вам. Сейчас хоть все управление выноси, никто не заметит, улыбнулся Дмитрий. «Даша, моя помощь не нужна. Может быть, я могу что-нибудь для вас сделать?» «Боюсь, что ничего», — вздохнула девушка. «Если вы не сможете подтвердить, что вчера вечером проезжали по Приозерской трассе в девятнадцать, то есть в семнадцать часов». «Я проезжал там, только на пару часов раньше», — сказал Хворостинин. «Я же как раз по этой дороге ездил за елкой, чтобы украсить квартиру к визиту прекрасной девушки». — У меня и чек из питомника сохранился, и видеокамеры на въезде в город должны были зафиксировать мой автомобиль. — Если хотите, могу всем сказать, что мы ездили туда вместе с вами, Даша. «Вы — Вы серьезно? обрадовался адвокат. — Тогда это меняет дело. Вы поехали за елочкой, а на обратном пути договорились забрать из лесного озера Даю Александровну. Встретиться планировали на трассе. Она спешила к назначенному времени и потому пошла через лес, Так все сходится. Значит, чек с печатью питомника ⁇ Молодой человек у вас остался ⁇ Если я его и выбросил случайно, но не дальше мусорного ведра, а мусор я сегодня не выносил. В город вернулся около четырех дня или чуть раньше. Записи камер подтвердят это. А если будут увеличивать стоп-кадр, чтобы проверить, кто еще был в машине, то там лежала ⁇ Елочка ⁇ которая скрывала весь обзор. Адвокат не дал Дмитрию договорить. Он вскочил, радостно потирая руки. Увеличивать изображение никто не будет. То есть рассматривать, кто сидел в машине, в суде не будут. По протесту защиты. Потому что при увеличении велика вероятность технического сбоя. Как удачно вы появились. Теперь давайте все согласуем. Запомним, что каждому говорить. Думаю, бояться нам больше нечего. Допрашивал Дашу майор Карнаухов достаточно долго. Интересовался ее отношениями с начальством и что она думала о генеральном директоре, о стиле его руководства, была ли довольна размерами своей заработной платы и не замечала ли, кто из сотрудников конфликтовал с Владиславом Петровичем и почему с отчетом вызвали именно ее, почему она не передала документа к примеру, с водителем. Адвокат Кульков присутствовал, сидел в двух шагах от своей подзащитной, слушал, как она отвечает, не останавливал и не подсказывал, что говорить. Очевидно, его устраивало все. Потом начались вопросы конкретные. Как долго она находилась в доме Копатька? Как долго они беседовали и в каких комнатах конкретно? Пила ли она алкоголь? И не страдала ли прежде провалами в памяти? Этот вопрос удивил Дашу. Я вообще-то историк по образованию. Помню наизусть несколько тысяч дат. Могу назвать не только год исторического события, но число и месяц. Я и проснувшись среди ночи могу назвать не только день, но и час, когда по ложному обвинению казнили воеводу Михаила Борисовича Шейна, героя обороны Смоленска. Помню год, месяц и день, когда его правнук Алексей Семенович Шейн в неполных 37 семь лет стал первым русским генералиссимусом. Я и без ваших намеков догадался, что вы боярского рода. Прервал ее Карнаухов. Но ваша родословная и эрудиция боярыни шеина! «К делу не относится. Я о другом. Не было ли случаев, чтобы после принятия определенной дозы алкоголя вы на следующий день не помнили, что с вами было накануне?» «Я протестую», — воскликнул адвокат. «Вопрос не имеет отношения к существу дела. Вы можете не отвечать, Дарья Александровна». «Мне и нечего скрывать», — ответила Даша. «Не было таких случаев ни разу. Я вообще не пью, разве что бокал другой шампанского по праздникам». «Но пьяной не была никогда, как и никогда не курила. Я осуждаю вредные привычки». «Ну ладно», — согласился следователь. «Будем считать, что вы ответили на мой вопрос. Только не надо нервничать», — вдруг с улыбкой добавил он. «А если хвастаться своими предками, то, к примеру, мой прадедушка был балтийским моряком, участвовал в революции и дружил с матросом-железняком, о котором из братьев вы говорите» уточнила Даша, хотя это неважно. Оба «Железняка» после Октябрьского переворота были арестованы и приговорены к расстрелу за уличные грабежи и убийства. Но потом партия анархистов, которой они принадлежали, походотайствовала за них, и смертную казнь заменили на общественное порицание. Анатолий Григорьевич больше не грабил, а вот брат его не смог удержаться и через несколько месяцев был расстрелян. Анатолий Григорьевич в июле 2018 -го года разогнал в Москве учредительное собрание, высший орган государства, после чего к власти пришли большевики. Правда, матрос Железняков, которого все упорно называют Железняком, требовал разгона Совнаркома, а потому после мятежа левых эсеров сбежал из Москвы. Потом он осуществил покушение на Подвойского, который, как вы знаете, арестовал Временное правительство. И хотя после взрыва поезда организованного другом вашего прадеда. Погибло много людей, однако подвойский выжил, а железника опять приговорили к смертной казни. Но тут же амнистировали. «Хватит мне лекции читать», — взорвался Карнаухов. «Мы здесь по другому поводу собрались. Мой дедушка — героический персонаж. Я это и без вас хорошо знаю». «Вообще-то про вашего предка я ничего плохого и не говорила. Я рассказывала а его приятеле психически неуравновешенном анархисте. Я понял, хмуро кивнул майор. Но вернемся к нашим баранам. Вы показали, что ушли из дома господина Копатька по льду озера и через лес. Кто-нибудь может это подтвердить? Если бы я ушла через калитку, она осталась бы открытой. А насколько я поняла, Копатька прибыли приглашенные им друзья и обнаружили дверь закрытой. Вот и я о том. «Зачем вам уходить по снегу, когда есть дорога?» Владислав Петрович объяснил, что по дороге через поселок до трассы лишних полчаса. А я спешила. Подвести он меня не мог, потому что был изрядно пьян. «А может быть, к этому моменту он был изрядно мертв?» «Скажите, Дарья Александровна, вы прикасались к стоящим на столе предметам?» «Подумайте, прежде чем отвечать», — предостерег Леонид Сергеевич. Разумеется, что-то я трогала. Я держала в руке бокал. Возможно, касалось тарелки или столовых приборов. «И больше ничего?» — вкрадчиво поинтересовался Карнаухов, даже задумалась. Про то, что Копатька к ней приставал, и она ударила его подсвечником, Кульков, говорить, предостерегал. Это могли использовать против девушки. Она осторожно ответила. «Владислав Петрович зажигал свечи. На столе были еще подсвечники. Кажется, я пододвигала один из них». «То есть у вас был романтический вечер при свечах?» Нет. «Деловая встреча. Он начальник, я подчиненная. Я против служебных романов. И если хозяин дома захотел зажечь свечи, я не могла с ним спорить. Может быть, у него традиция всегда при свечах обедать». Корнаухов угрюмо молчал. Он записывал ее показания от руки. Закончив, поднял глаза и оправдываясь, сказал. «Есть компьютер, но мне как-то сподручнее по старинке. Если вдруг заставят переделать, то придется." Даша пожала плечами, какое ей дело до того, как он ведет свою документацию, а следователь вдруг наклонился вправо, как будто хотел заглянуть под стол и спросил: Вы вчера, в этих сапогах были? В этих, подтвердила Даша. Они могли бы подошву показать? Ноги особенно задирать не нужно, я и так увижу. Он вышел из-за стола, наклонился и посмотрел сначала одну подошву, потом другую, вернулся за стол. Почесал ухо, снял трубку с телефонного аппарата. Набрал внутренний номер. «Витя, заскочи ко мне!» «Надо проверить один отпечаток и сравнить с тем, что найден в доме убитого». Вернув трубку на рычаг, Карнаухов вновь посмотрел на девушку. «История, конечно, очень интересная наука. Признаю, столько всего можно узнать. Историческими романами некоторые зачитываются, хотя вымысла в них больше, чем правда». Вы согласны? Но людям нравятся такие книги. И детективы, вот, читают все, потому что, помимо того, что всегда интересно узнать кто, когда, кого и как, детективы развивают логическое мышление, интуицию, смекалку. Большинство преступников, если и читают, то исключительно детективы. И, как ни странно, сочувствуют не убийцам, а тем, кто их пытается обезвредить. Парадокс? Но в этом как раз и содержится воспитательная часть подобной литературы, которой многие из за литературу не считают. На наших зонах есть библиотеки, и женщины, отбывающие срок, пусть предпочитают любовные романы, но и детективами не брезгуют, а мужчины-зэки читают только детективы. А вот исторические книги там почему-то спросом не пользуются». Даша промолчала. Намеки следователей ей очень не нравились. Но адвокат ободряюще кивнул, и она немного успокоилась. Открылась дверь. В кабинет зашел худощавый мужчина. Ну чего здесь? Карнаухов посмотрел на девушку. Дарья Александровна, если вас не затруднит, снимите правый сапожок. Это обязательно? Боюсь, что без этого нам не разобраться. Даша сняла сапог и протянула следователю. Но его взял худощавый мужчина, перевернул, посмотрел на подошву. Да! Почти весело произнес он. Полная идентичность отпечатков. Мы, конечно, проведем экспертизу, как полагается, но фактура подошвы, цвет парафина, все совпадает. Но я пошел. И мужчина, словно включив повышенную передачу, быстро вышел из кабинета, унося с собой сапог. Я не совсем поняла, удивилась Даша. А что тут, не понять. Орудием убийства господина Копатька является тяжелый бронзовый подсвечник, которым ему нанесли несколько ударов по голове. Предположительно, сначала ударили сзади по затылку, а потом уже лежащего били в область височной кости. Свечи при этом выпали, и убийца наступил на одну из них. На подсвечнике сохранились четкие отпечатки. Мы сравним их с вашими отпечатками пальцев. Почему-то мне кажется, что они совпадут. Сравним отпечаток обуви. Виктор Степанович очень опытный эксперт. Один из лучших в городе. Может, даже самый лучший. А тогда... «Ну, вы... сами понимаете». Нехорошо ухмыльнулся следователь. Даша обернулась на адвоката, но тот сидел молча не вмешивался, словно все происходящее его не касается. Или так глубоко задумался. И тогда она ответила. «Но я же сказала, что прикасалась к подсвечнику. Конечно, там обнаружатся мои отпечатки. Разве вы это не зафиксировали в протоколе?» Все указал. Вы потом, перед тем, как подписывать, внимательно прочитайте». «И это еще не все», — поспешила Даша. «Я забыла сказать, потому что не посчитала это важным, что когда Владислав Петрович ставил на стол один из подсвечников, он упал». Копатька — серьезным видом переспросил Корнаухов. «Подсвечник упал на пол. Свечи выпали. Одна погасла, а вторая продолжала гореть. В этот момент я находилась рядом, и, чтобы не касаться руками горячей свечи, опасаясь, что паркет может загореться, придавила горящий фитиль ногой». «Вернее, и сапога». «Если вы сомневаетесь в показаниях моей подзащитной, вам придется доказывать обратное. Отпечаток подошва — это не самая важная улика», обратился к следователю Леонид Сергеевич. «Разберемся», — ответил Корнаухов. «Там в коридоре ожидает человек, знакомый госпожи Шейной, который по предварительной с ней договоренности встретил мою подзащитную на трассе и подвез до дома», добавил адвокат. «Он подтвердит ее алиби». Майор с усмешкой кивнул. Не кажется, я даже знаю, кто это. Однако ваш свидетель, друг подозреваемый, дарит ей цветы. Вполне возможно, между ними отношения. Дмитрий просто мой сосед, возразила Даша. Одно другому не мешает. Просто соседи не дарят среди зимы своим соседкам без всякого повода дорогие букеты. А следовательно, ваш сосед. «Может, и под присягой подтвердить что угодно, чтобы выгородить вас. К примеру, о чем говорили в Корчме на литовской границе Гришка Отрепьев и монахи Варлаам и этот второй, как его?» Карнаухов посмотрел на Дашу. «Подскажите, Дарья Александровна, у вас ведь исключительная память?» «Мисаил», — ответила она. Вернулся эксперт. На этот раз в его руке был не только сапожок, но и чемоданчик. «Полное совпадение», — сообщил он. «Сейчас моей девочке распечатаю заключение». Он поставил чемоданчик на стол, раскрыл и посмотрел на шеину. «Монмуазель, позвольте снять с ваших пальчиков отпечатки». Даша протянула руки. «Не бойтесь, барышня, это не больно», — пошутил эксперт. Кульков внимательно и молча наблюдал за процессом, а когда все закончилось, вздохнул. «Господа сыщики, лучше бы вы реальных преступников искали». Больше вопросов Даши не задавали. Ей вернули обувь, а потом попросили подписать протокол. Она прочитала, потом прочитал адвокат, который сразу сделал замечание Карнаухову за неразборчивый почерк, но, ознакомившись с текстом, кивнул своей клиентке. «Все верно, можете подписать». Шейна взяла ручку и написала внизу страницы. «С моих слов записано верно, мною прочитано» и поставила фамилию, после чего ее попросили подождать в коридоре. Она вышла вместе с адвокатом. На потертом стуле с букетом все тех же утренних орхидей сидел Дмитрий. Все нормально? Спросил он, уступая ей свое место. Она пожала плечами и показала ему вымазанные черным подушечки пальцев. Адвокат присел рядом и посмотрел на часы. Из кабинета выглянул карнаухов, посмотрел на хворостенина и спросил. Вы, свидетель? Заходите! Дмитрий обернулся и отдавая букет подмигнул девушке. «Не волнуйся, все будет хорошо». «Будем надеяться», — ответил ему адвокат. А Даша попыталась улыбнуться, но веселой улыбки не получилось. Выдержались молодцом. «Причин для ареста у них нет», — сказал Кульков. Через некоторое время Леонид Сергеевич вновь посмотрел на часы. «О!» — удивился он. «Третий час почти. Надо же, как время летит». «Ровно сутки назад я в это время ехала в электричке», — вспомнила Даша и даже не представляла, чем это все может закончиться. «Будем надеяться, что сегодняшним допросом все и ограничится». Он откинулся на спинку стула. «Нам с вами, Даша, еще надо подписать договор на оказание адвокатских услуг, чтобы в случае чего ордер лежал в деле, а я мог знакомиться с материалами следствия. Но это как-нибудь в другой раз. Спасибо вам большое», — от души сказала девушка. «И вчера меня спасли». И сегодня он улыбнулся. «Я же говорил, люди должны помогать друг другу. Сейчас ваш друг выйдет, и все закончится. Его показания, конечно, проверят, но камера наблюдения есть. Запросить видеоматериалы следствия обязано. Если они этого не сделают, это сделаю я. Вам ничего не угрожает». «Простите, но сколько я должна буду заплатить за ваши услуги?» «Договоримся, я думаю». Ответил Леонид Сергеевич. «Оплата моих услуг дифференцированная. Зависит от сложности дела и от результата. Но в первую очередь от финансовых возможностей клиента. А вы, как я понимаю, девушка небогатая». «Так получилось?» Вздохнула Даша. Хаворостенин из кабинета следователя не выходил долго. В коридоре появились двое полицейских. Они остановились возле Даши, и один произнес. «Гражданка Шейна, следуйте за нами». «Куда она должна следовать?» Вскакивая со своего стула, воскликнул адвокат. «Нам приказано доставить ее для подписания протокола». «Какого еще протокола?» «Она же все подписала. Погодите!» Возмутился Леонид Сергеевич и открыл дверь кабинета. «Господин следователь!» Обратился он к Карнаухову. «Дарью Александровну собирается уводить подписывать еще какой-то протокол?» «Почему я ничего не знаю?» «Сейчас и узнаете. А вашу клиентку...» «Я распорядился задержать на 48 часов, пока проводится доследственная проверка. Уголовное дело по факту убийства господина Копатько заведено, и я имею полное право задержать подозреваемую. Вы же знаете, задержание не является мерой пресечения, и судебного решения на это не требуется, и согласование прокурора тоже. Я знаю, а также знаю, что задержание проводится в том случае, если подозреваемый пытался скрыться». «Если личность подозреваемого не удается установить, если подозреваемый не имеет постоянного места жительства, в отношении госпожи Шейной причин для задержания нет». «Вы забыли, господин адвокат». «Поводом для задержания могут послужить следы преступления на теле и одежде подозреваемого. В данном случае есть отпечатки пальцев и отпечатки следов обуви. Но вы напрасно так волнуетесь». Ей сидеть у нас всего двое суток, за которые мы получим более веские улики. А если нет, то обязательно выпустим. Да и вы всегда можете обжаловать меру дальнейшего пресечения в суде». Пока они разговаривали, Хворостенин поднялся и вышел в коридор. Но Дашу уже увели. На стуле, где она сидела, остался лежать букет орхидей и связка ключей от квартиры. Дмитрий обернулся, Схватил адвоката за лацкан пальто и сказал. «Если с моей девушкой что-то случится, то вы мне ответите». Он ткнул пальцем в Кулькова, а потом сердито глянул на следователя. «И ты ответишь». После чего быстро зашагал по коридору, бросив через плечо. «Я не закончил. Ждите. Сейчас вернусь». Адвокат потер ладонью свою грудь и хмыкнул. «Этот сумасшедший чуть не сломал мне ребро». И посмотрел на Корнаухова. Кто он такой? Вам представился? Наследователь развел руками. Ты же ваш свидетель. Он назвал только имя. А где работает и кем говорить не стал. Что-то ляпнул по поводу того, что служит государству. Мне показалось сначала, что он разумный человек. Но пусть только вернется сюда. Хворостенин вернулся быстро. Сказал, что он ничего к своим показаниям добавить не может. А если Следственный комитет не заинтересован в поиске настоящего убийцы, то он сам его проведет. «Бог в помощь!» — пожелал Корнаухов. «Только прошу не мешать ходу расследования. А Дарья Александровна у нас будет спокойнее. И тебе, дай бог, так успокоиться». Дмитрий подошел к столу и подписал протокол. Следователь молча смотрел, как он это делает. А когда Хворостянин подошел к дверям и попрощался, произнес вслед. «Мой совет!» «Никогда не пытайтесь запугать того, кто сильнее вас». Дверь со стуком закрылась. Карнаухов выждал немного, а потом произнес, обращаясь к Кулькову. «Скоро у вас, господин адвокат, кажется, будет еще один клиент. А у этого деньги водятся, я не сомневаюсь».